Следующий эпизод. Бородатый мужчина неспешно прогуливался по просторному коридору мимо многочисленных одинаковых дверей. В руках скромный букетик цветов и обязательная авоська с фруктовой мелочью. Проходя около искомой комнаты, Алексей чуть задержался, а затем неторопливо направился в сторону окна напротив. Да, вид из окна не впечатляет, однако... «Позитивный, до нельзя». Великий путешественник развернулся и двинулся к намеченной цели. Медленно подойдя к двери, Алексей взялся за металлическую ручку и плавно опустил ее вниз. «Вы кто? Как вы сюда попали?» Врач, изучающий, разглядывал улыбающегося бородача в белом халате. «Посетителям сюда не положено». «Откуда ж ты взялся?» «Следил за мной, что ли?» Посетитель опустил взор и скромно вымолвил. «Я ненадолго. Мне бы одним глазком посмотреть». «Посторонним здесь находиться запрещено. Уходите немедленно, или мне придется вызвать охрану». Доктор сердито сдвинул брови. «Иди погуляй, пилюлькин!» Алексей уронил на пол свои гостинцы, Резко сблизился с остолбеневшим от хамского поведения доктором и, взяв того за плечи, нежно развернул на 180 градусов. Далее последовал мягкий напутственный толчок ладонью между лопаток. Пелюлькин, периодически оборачиваясь, затрусил в сторону лестницы. «Так-то лучше. Несколько минут в запасе у меня есть». Посетитель снова подошел к двери и, открыв ее, обломил дверную ручку. Зайдя вовнутрь и захлопнув за собой дверь, Алексей резким ударом забил кусок металла в нижний зазор, заклинив таким образом единственный вход. Осмотревшись, новоиспеченный хам и вандал удовлетворенно выдохнул. Удачно, что вовнутрь открывается, придумывать ничего не надо. К тому же еще и глухая, никто подглядывать не станет. В просторной светлой палате с двумя оконными проемами стояла одинокая кровать. И все. Больше ничего. На железной койке неподвижно лежал совершенно незнакомый человек. Ноги, руки, а также поясницу женщины надежно и крепко опутывали стабилизирующие ремни. От пушистой золотой гривы не осталось и следа. Обкорнали кудрявое солнышко под мальчика почти ежик получился картина конечно эх матушка не ожидал я от тебя зачем же так с моей малышкой впрочем сам виноват тем временем бесчувственное на первый взгляд тело начали сотрясать до боли знакомые неестественные конвульсии ну-с приступим посетитель начал приближаться к постели «Моё! Я! Вот тебя! Потом я! Тебя!» Тело выгнулось и зависло над мокрым от пота ложем. Мертвенно-бледное лицо со звериным оскалом и мутными глазами наблюдало за врагом. «Не чаял, что придется в скорости опять с тобой встретиться. Тоже мне мститель выискался. Хотя теперь несколько иначе». Духоборец со слепительной улыбкой и сияющим от счастья взором приблизился к женщине и ласково вымолвил: «Я тоже тебя люблю, мой дорогой. Давай обнимемся на прощание и гуляй. Немного не твоя вотчина!» Подойдя к кровати, Алексей нежно обнял пациента из другого измерения и с любовью поцеловал бесноватую в лобик. захватчик Еще слегка побронился Они в данной ситуации по-другому редко разговаривают Затем успокоился Зоя глубоко вздохнула Потом плавно выдохнула И обмякла Так, полдела сделано Мой старый знакомый, конечно, никуда не уйдет Будет ожидать удобного момента для возвращения Понять его можно Что ему в своем мире делать? Скука! Зоя беззащитна Поскольку пока не любит Мне то что Я каждую нечисть люблю Дорогой читатель Данный комментарий Который последует ниже Может слегка поколебать Твои внутренние убеждения Но раз ты сюда забрался Наверное так и должно быть В ниже следующей части автор объяснит некоторые простые принципы мироустройства, а также продолжит приоткрывать некоторым из вас завесу очевидной в кавычках тайны. Дело в том, что вокруг каждого из нас постоянно крутятся различные энергетические субстанции. Грубо говоря, они питаются нашими излучениями. Коих предостаточно, поскольку человек не находится в равновесии. Мы постоянно из себя что-то выплёскиваем, куда-то несёмся, сломя голову, чего-то тужимся, пыжимся, доказывая кулаками или иначе очередную псевдоистину, при этом не осознавая, что лишь являемся марионетками в руках третьих сил, которые просто гоняют нас, как вшивого по бане. Так любимые многими юристами и служителями Фемиды состояние аффекта и прочие умопомращения, в результате которых происходят неконтролируемые происшествия с печальным исходом, являются результатом манипуляций, в частности заинтересованных в развлечении подсознательных сил. Мало того, что человек этого не понимает, так он еще и всячески старается помочь сорванцам, периодически накачивая себя стимуляторами гнева и иными средствами разбалансировки, замутняющими сознание. Они облегчают воздействие на горячую голову. Таким образом, неразвитые организмы подают себя голодным паразитам на блюдечке с голубой каемочкой. Подобное поведение равносильно возгласу ⁇ Я дурак! ⁇ Делайте со мной, что хотите. Дальше довольные кукловоды под различными провокационными предлогами просто сталкивают двоих или да сколь угодно большое количество неадекватных личностей лбами друг с другом и потешаются, не забывая пополнять свои запасы живительной взрывной энергией, исходящей от суматошных игровых модулей. Согласитесь, отличное развлечение. Многочисленные сущности приходят в наш прекрасный мир, чтобы попировать и поплясать на наших костях. Здесь реально веселее, тут броуновское движение, тут многообразие жизни, тут варится прогресс начального уровня. Теперь, теперь об уровнях, коротенько. Верховная вибрация, то есть Святой Дух, она же сила вселенского материнского начала, она же единая творческая сила, Является конструктором всего, что тебя окружает. Прибегнем к языку аллегорий и аналогий. Автор обожает такой прием. Представьте, что Святой Божий Дух – это нотная линейка. До, ре, ми, фа, сол, ля, си. Высший духовный план или сверхсознание над макушкой, где обитают силы света – это нота до. Мы с вами – это ре. Фауна – это Ми. Флора – это Фа, земля-игл и гол и грубая материя – это Соль, нечисть и другое хули хулиганье в совокупности с дьяволом – это Ля, антиматерия и небытие – это Си. На самом деле уровней бесконечное множество, и все они взаимосвязаны, посему автору не хватит никаких композиций, чтобы разложить глобальное. Но суть, скорее всего, до вас дошла. Продолжим. Итак... Все, что тебя окружает, дорогой читатель, и ты в том числе является божественной субстанцией в различных вариантах исполнения. Еще раз, абсолютно все и везде, что когда-либо существовало, без исключения, это многообразие Святого Божьего Духа, который таким образом проявляет себя в бытии. И зло, и добро, в кавычках. Материя, соответственно, просто различные, разные частоты одной и той же верховной вибрации. Однако, кроме силы духа, которую автор ласково называет мамой, есть еще и папа. Отец – это сердце матери или ядро, которое никто и никогда не видел. Папа и мама едины и неделимы, но в то же время они отличаются друг от друга. Отец предвечен, грубо говоря, его нет. Если с мамой довольно легко взаимодействовать, то с папой Ну, автор, в общем, надеется, что вы сами поймете. Внутренняя точка равновесия, заложенная в каждого из нас, является проводником и связующим звеном развитого человека с родителями. Душа заключает в себе сверхъестественную мощь предков и наделяет человека божественными качествами, во главе которых стоит любовь ко всему, что сотворено во Вселенной, поскольку Отец любит каждую частичку своей божественной супруги. Ежели ты посчитаешь недостойным твоего высокого внимания любую мерзость, ставишь себя выше другого организма или считаешь себя вправе навязывать кому-то свою «справедливую» в кавычках волю, ненавидишь или питаешь неприязнь какой-либо альтернативной, похожей на тебя форме, то ты не умеешь любить и в принципе не знаешь, что такое любовь. Худел подобного человека до конца своих дней делить мир на правильное и неправильное, черное и белое, хорошее и плохое. Истинная же любовь рассеивает любой страх или ненависть и заставляет носителя света относиться уважительно ко всему, каким бы окружающее зло в кавычках не оказалось и чего бы оно ни творило. Мужчина объединяет в себе весь потенциал прогресса эволюции, то есть мощь силы духа и любовь отца. Женщина является основанием, любящей движущей силой мужского развития, незаменимым помощником, защитником и опорой. Она этакий божественный катализатор, ускоритель и вдохновитель, а также животворящее тыловое обеспечение и индикатор гармонии. В паре они способны… не будем пока углубляться. Мужчине необходимо помочь женщине достичь устойчивого равновесия посредством духовного роста. И поскольку женская структура более уязвима, а также не предрасположена к потокам энергии духа, то, соответственно, слабый пол чаще попадает под грубое влияние потусторонних сил нижнего мира. Вернее, структура женщины способна контролировать средние и нижние процессы, но слабый пол свои таланты не развивает, ибо такое возможно лишь в соответствующей связке с проводником духа, то есть со своей родной половиной. Дети также находятся в группе риска, так как вопреки расхожему мнению об их чистоте, все наоборот. Они не чистые, а просто не сформированные и слабые. Представляют собой субстанцию, требующую серьезной настройки грамотным специалистам, коих днем с огнем не сыщешь. Ребенок до 7 или даже более лет может не иметь устойчивой психической связи с душой и подчиняется общим законам робототехники, поскольку внешний инструмент души еще не сформирован. Соответственно, осознать внутренний центр неразвитому человеку нечем, поэтому маленькие существа зачастую столь непредсказуемы, капризны и не понимают, что причиняют боль другому. Это нормально, хотя и неприятно для окружающих. Взаимодействие души недоросля с телом – очень непростой вопрос, в некотором роде зависит от среды обитания, а в плане становления – от уровня развития кровных предков. Родители могут качественно повлиять на свое чадо только в том случае, если имеют понятие об истинной любви или духовном развитии, что почти одно и то же. Хочется напомнить, эмоциональный центр со всеми противоречивыми переживаниями не душа. Люди просто привыкли мешать в кучу божественное с механическим. В заключение еще немного антинаучных формулировок. Ваш покорный слуга некоторое время непосредственно и довольно близко общался с многими пациентами, имеющими различные психические нарушения, а также наблюдал своими собственными глазами необъяснимые с точки зрения ортодоксальной науки феномены, которые никак не касались физических аномалий или гиперактивности, а имели чисто сверхъестественную природу. Официальная медицина, в частности психиатрия и психология, со своими старорежимными подходами отрицает, Вернее, не хочет допускать в себя метафизическую заразу, таким образом защищая свою заскорозлую систему от инородных тел. Проще наклеить ярлыки с надписью «Шарлатан» на каждого, кто не согласен с непререкаемым сермяжным постулатом. Всех можно вылечить. Надо просто вырезать часть мозга или ненужный орган, напичкать химией или своими узловатыми липкими пальцами подкрутить болты в подсознании. И вот различные дипломированные специалисты, вооружившись дубиной и факелом, вмешиваются в прецизионные нейронные схемы, от которых, к слову, зависит синхронизация внутреннего с внешним, либо пытаются отыскать причину болезни в кавычках в темных непролазных закоулках подсознания, не подозревая при этом, куда влезают. Дело в том, что запредельный план является многоуровневым глобальным построением или еще одной полноценной вселенной с бесконечным множеством миров. В нем гнездятся основные движущие силы, задающие направление осязаемым процессам, о природе которых ни один высокоумный профессор даже не догадывается, ведь для этого придется отказаться от зависимости анализировать все подряд своим венценосным разумом. В отличие от ученых мужей, зачастую пренебрегающих основами мироздания, Потусторонние системы стательно владеют тонкостями взаимодействия объективной реальности с ее первопричиной, не оставляя деятелям науки с их ущербным и скудным инструментарием ни единого шанса на победу. Инфекционные штаммы и прочие более сложные структуры постоянно мутируют, маскируются, а ведь ресурс этого процесса не исчерпаем. Не говоря уже о высокоразвитых сущностях, которые с легкостью вводят самоуверенного, но безнадежно слепого эскулапа в круговорот банальных заблуждений. Справедливости ради необходимо добавить. Альтернативы традиционному здравоохранению пока нет, поскольку носителей света и истинного знания, способных правильно настроить человеческий организм, единицы. Они себя не обнаруживают и не рекламируют. Вы их не встретите. А если и встретите, то не поймете. Развивайтесь самостоятельно. Во всяком случае, не станете жертвой однобокого приверженца материальных ценностей или одержимого шаблонами и стереотипами фетишиста. Пожалуй, достаточно. Пора возвращаться в наш сказочный мир. А то изложенное начинает попахивать унылым трактатом,